Глава двадцать шестая. Молодец, парень, отлично справился. Куда быстрее, чем я ожидал. Подошедший ко мне Йотон похлопал меня по плечу, стоял у меня с лезет этой тушы. Поехало. Зверь явно был не в себе, нападал как-то слишком странно. Нахмурился я. Обычно звери становятся куда более яростными после первого ранения, ну или наоборот стараются отступить. Тут же что-то было не так. Да, я заметил что-то такое. Во что он стал или ещё что, неважно. Об этом подумаем как-нибудь потом. Но ты победил, это главное. Поздравляю. Стоит предавать триумфу, там пора идти дальше. И так много шума подняли. Если там кто-то есть, он может попытаться сбежать. Хм, да, вы правы, взял в себя в руки кивнул ему. Я готов. Только напоследок развернулся к поверженной туше. Жалко было её тут оставлять. Шкура, кости, мясо и самое главное магическое ядро. Всё это стоит огромных денег. Всё же зверь был ранга вознесённого. Всё его тело буквально пропитано огромным количеством маны. И достать подобное просто нереально. Подобных монстров не так много, и умирают они ещё реже. Одна только его шкура, если сохранить хотя бы часть свойств, что была у неё при жизни, может стать превосходным доспехом, который не пробить обычными атаками. Кости можно использовать как заготовки под артефакты или иные нужды. Мясо, ну тут понятно. Пусть даже оно медвежье, но найдёт немало гурманов, что заплатит за него огромные деньги. Да и просто маги не откажутся от такой возможности стать немного сильнее. Да, кажется, что звучит это как-то неуважительно к поверженному противнику. Но такова жизнь, ничего не поделаешь. Да и бросить это тело было бы куда большим неуважением. Это как в дикой природе, убивают обычно только для того, чтобы поглотить противника и стать сильнее. Так и тут. И это я не говорю о том, что если это туша просто останется валяться на земле и изгниёт, то ничего хорошего округу не ждёт. Высвободившаяся мана будет не самой полезной для живых существ. Бывали уже такие случаи, ничем хорошим это не заканчивалось. И хорошо, если просто местные монстры станут немного сильнее. Не это оставлять эту тушу здесь никак нельзя. В общем, на обратном пути надо будет озаботиться. Сейчас просто некогда даже ядро достать, не говоря уже обо всём остальном. А просто так тушав пространственное кольцо банально не влезет. Мы с Йотаном двинулись дальше. Вход в пещеру оказался огромным, но ещё бы, видимо, медведь себе и облюбовал этот домик. Вот только не всё так просто. Мне крайне интересно узнать, как люди смогли пройти мимо него. Вряд ли зверь позволил бы кому-то крутиться по близости, и тем более влезать в его логово. Да уж, всё становится страннее и страннее. После выхода под своды пещеры нас сразу же встретил затхлый запах и вид на сотни костей различных некогда живых существ, что сейчас валялись в одной куче в углу пещеры. В другом углу располагалось что-то вроде огромной лежанки из листьев и мха. Надо будет тут тоже всё внимательно изучить в поисках ценных предметов. Но опять же, позже. И это всё не может быть, нахмурился здоровяк, разглядывая пещеру. И можно было его понять. Мы ожидали тут спуск в шахту, а вот только ничего подобного не было. Пещера не вела никуда дальше, и это было странно. "Осмотремся", пошешёвшись, предложил я и сразу же активировал магическое зрение. На первый взгляд тут ничего не было, и на второй взгляд тоже. Мы стали обходить пещеру, простукивая её стенки. И тут мой взгляд зацепился за что-то странное, что-то неестественное. Казалось бы, камень как камень, небольшой, не особо примечательный. Вот только блеснувшая тончайшая магическая нить давала понять, что с ним что-то не так. А располагался он ровно за лежанкой медведя. Я что-то нашел, подозревал своего спутника. Хм, да вижу, очень искусно сделано, так сразу и не заметишь, особенно учитывая разбросанную вокруг шерстинки. которых тоже осталось немного маны, задумчиво почесал он свою бороду. Погоди, сейчас разберусь. Он что-то покрутил, пустил ману, еще что-то попытался сделать, я так и не понял, что именно. И все сработало. Каменный валун впаянный в стену рядом просто стал отходить в сторону, являя перед нами проход дальше. Отлично, а то я уже хотел тут все просто разнести. Эффект был бы тот же, посмехнулся бессмертный. Идем. И мы пошли. А проход этот оказался довольно широким и высоким, а по пути становился еще больше. Скоро мы уже шли по проходу в пару метров в ширину и метра три в высоту. Более того, он был облагорожен. Это явно дело рук человека. Более того, по пути стали встречаться кристаллы света, самостоятельно загорающиеся. Стоило нам приблизиться, и это еще больше настораживало. И не мне одного. И вот он стал более хмурым и настороженным. За все время пути он больше не проронил ни слова, лишь внимательно оглядываясь в поисках противника. Так все и продолжалось, пока мы не вышли в какой-то зал. Это была огромная, хорошо освещенная комната. По центру образовалась нечто вроде круглой площадки, обрамленной возвышающимися над ней трибунами. Да, это больше всего походило на какой-то Колизей, только куда более маленький. И мы вышли как раз на эту самую арену. Если приглядеться, можно было заметить следы давно засохшей крови на полу. Нехороший холодок причувство я пробежался по моей спине. И не зря. Раздался громкий смех, и прямо перед нами на центральную возвышенность вышел мужчина. Очень знакомый мужчина. Вы всё же нашли это место. Поздравляю, раздались хлопки от темнолосого спросени мужчины, что смотрел на нас своими ярко-алыми глазами. Да. Это был он, мужчина, которого я встретил совсем недавно на свадьбе Сийга. Как там его? Да, точно, Ормхул, бессмертный, твою ж. А это уж большая проблема. Ты? Значит, это всё же был ты, зарычал Йотун. Ну, зачем? Должен же был понимать, что такое не останешься без наказанным. Зачем было так рисковать? У нас никогда не было конфликтов. Да и с Магнусом ты не ссорился. Ох, Хеллерик, ты всегда был не самым умным парнем. Агнусы. Да нафиг они мне не сдались. Если бы не ты. Да во всём этом виноват только ты. Это был самый простой способ, чтобы заманить тебя сюда. Я знал, что ты обязательно будешь искать способ помочь своему другу. Правда, изначально план был немного другой. Пришлось менять его по ходу дела. Да что поделаешь? Не всё всегда идёт в жизни так, как ты планируешь. За это стоит сказать спасибо твоему юнному спутнику. Впрочем, я не в обиде. Это было даже интересно. Что? Что за бред ты сейчас говоришь? Хотел сразиться? Так приходи бы ко мне лично. Я никогда не отказываю в подобных просьбах. Как-то странно посмотрел на него здоровяк. Короче, тебе пока рано о таком думать. Сперва стоит стать сильнее. Он уже бессмертный, шипнул я моему спутнику, из-за чего он удивлённо уставился на оппонента. А парень вправду хорош. Не ожидал, что кто-то сможет это определить. Сам великий Йотон не смог. Интересно. Он уставился на меня заинтересованным взглядом. Впрочем, скрывать о том же все равно нет смысла. Мужчина снял с руки какой-то золотой браслет и откинул в сторону. После чего на нас резко обрушилось магическое давление. Да, давление ранга бессмертного. Альвик вполне спокойно его проигнорировал. А вот мне пришлось немного поднапрячься, чтобы стоять на ногах. Силён, когда произнёс лишь одно слово Йотун. Не так давно, на самом деле, но мне нужно было немного времени, чтобы привыкнуть к этой силе. Да и план продумать, радостный хмуйнусо противник. И зачем это было скрывать? Я так и не могу тебя понять. Вот про это я и говорю. Не зря ты оставил власть своему брату. Не для тебя это. Не от тебя совсем, не спаринг нужен, а твоя смерть. И вот, мы слишком долго были правителями этой земли. Пришла пора поделиться. Нас сместить твой брат невозможно, пока ты своей силой поддерживаешь его власть. Вот и весь ответ. Когда ты умрёшь, ты больше никто не сможет противиться мне. И да, я немного слукавил ранее. Ослабление Магнуса мне было нужно ещё и потому, что он бы до конца поддерживал нынешнюю власть, особенно после недавней свадьбы. Так что если он не склонится, конец у него может быть лишь один – смерть. Впрочем, как и у его сына. Да, не успел я, слишком все быстро произошло. Ваша рада слишком тесно сплелись. Ублюдок! – выкрикнул здоровяк. Вот уж откуда не ожидал так это от тебя. Всегда оказался мне нормальным мужиком. Что ж, видимо, я не умею разбираться в людях. Вот только все это было бесполезное. Да, пускай ты стал бессмертным, но разве это что-то меняет? Ты только-только ступил на этот путь, тебе меня просто не победить. Сдавайся, обещаю, что наказание не будет слишком суровым. Твой род останется жить. Ну вот опять ты за свое. Тяжко выдохнул Орм. Никогда не умел слушать. За что и поплатишься. Я уничтожу весь твой род, что веками подавлял нас. Хотя дочь к твою, наверное, все же оставлю. Станет женой моего непутевого сынка. На всякий случай, чтобы никто в будущем не посмел подумать, кто у нас нет прав на трон, или даже сделаю своей женой. Хм. Так даже лучше. Красивая она у тебя, надо только слегка укротить. Не успел он договорить, как Ардзелёны Йот он уже рванул в его сторону, добежав до центра арены и прыгнув на центральную трибуну к своему врагу. Спешка света внезапно ослепила меня, заставив прикрыть глаза. А когда удалось их открыть, я увидел лишь падающее на землю тело некогда сильнейшего человека в королевстве. Ха-ха-ха-ха! Всегда мечтал увидеть это зрелище. Сраженный противник. Что может быть прекраснее? Что? Что произошло? И два смог вымолвить я, смотря на недвижимое тело Йотуна, лежащее на земле. Понравилось? Мне тоже. Это был дар от моего бога. Жаль только, что одноразовый. Да и на подготовку к этому моменту пришлось потратить огромное количество времени и золота, а То оно того однозначно стоило. Теперь этот бессмертный смотрел прямо на меня. Вот только вы, остальные северяне, не оценят мой хитрый план. Варвары, им подавать только честную победу бесит. Так что тут возникает одна проблемка. Свидетелей мне не нужны. Смотрел он прямо на меня, заставив напряженно сжаться, приготовившись к атаке. А я чертахался про себя. Мне конец. Если уж даже бессмертный так быстро пал, то что делать мне? И пусть даже это была ловушка, это ничего не меняет. Напротив меня стоит все такой же бессмертный, шансов против которого практически нет. Да, я и раньше сражался с противниками на ранг сильнее меня, но бессмертный. Впрочем, не все потеряно. Шанс есть, ж больно он сам уверен. Надо только этим правильно воспользоваться. Но для начала потянуть время. Есть какие-какие задумки? Я не думаю сбежать, ухмыльнулся он, смотря, как мой взгляд непроизвольно косит на проход за спиной. Всё равно не получится. Впрочем, у тебя есть шанс остаться в живых. Что ж, больно хорошее у меня сегодня настроение. Да некоторые мои товарищи считают, что тебя стоило бы давно убить, но мне кажется, что это было бы слишком расточительно. Такие самородки, как ты, на дороге не валяются. Так что у тебя есть два выхода. Первый – просто умереть, и не важно, как это произойдет. Попытаешься ты сбежать или бросишься на меня, все равно итог один – отсюда тебе не уйти. Я уже активировал систему защиты, да и на ваше подкрепление можешь не рассчитывать, они не смогут сюда пробиться. Но понимаю, что этот вариант так себе, так что есть второй. Все просто – поклянись мне вечной верности, разумеется, перед богами. Яренье передаднем богам Люциосом. Он сможет обеспечить твою верность, уж будь уверен. И тогда я позволю тебе жить. Более того, могу даже взять в ученики. Я смогу сделать тебя сильнее и богаче. Не ну, разве не превосходное предложение? Да, интересное. Сделал вид, что немного расслабился. Вот только перед тем, как принять решение, мне нужны ответы. Вся эта ситуация с магнасами была продумана вами, разумеется? Тогда я не совсем понимаю, зачем было давать мне вылечить главу клана. Это ведь была явно не случайность. Не могло быть такой случайности ни с вашим умом. Ах, ну развернётся. Если бы я действительно хотел его быстро убить, то использовал бы другие методы. Главной целью было ослабить его, но ну и столкнуть с Ольбергами, тем самым ослабив сразу два клана, поддерживающих Йотинов. Да, не всё получилось идеально, но как по мне, неплохо. Залберга хоть и успокоили, но это временно. Стоит только немного помочь, и этот конфликт вспыхнет с новой силой. А уж когда станет известно о том, что у Йотунав больше нет бессмертного, то их уже будет не остановить. Мне даже руки пачкать не придётся, они сами друг друга уничтожат. Ну, или скорее хорошенько потреплют Магнуса, прежде чем сгинуть. Нельзя не признать, что они сильны. Но этот результат меня вполне устраивает. Но это ведь ещё не всё. Флоки. Это ведь тоже ваших рук дело. Задал интересный мне вопрос. Ну, не да и нет. Этот идиот и вправду влюбился в обычную девчонку без дара. Когда я это узнал, то очень удивился. Причём упускать такой шанс просто нельзя было. Там несколько намёков. Тут небольшая помощь. Из таких мелочей всё и складывается. Изначально план у меня был немного иной, более рискованный, но тут, бах, на моей стороне, что уж там говорить. И может быть она твоей, если присягнешь мне. Люцус, да? Это был его свет, что поразил Йетона, верно? Он на удивление легко отвечал на мои вопросы, даже слишком легко. А на идиота, что рассказывает все свои планы врагу, был совсем не похож. Врет? Не похоже. Да и не зачем. Просто слишком самоуверен. Возможно. Было заметно, что мужик любит, когда его умом восхищаются. Бывает такие любители выпендриться. Впрочем, не просто так. Он реально уверен, что сбежать у меня не получится. Я это сам чувствовал. Чувство опасности, когда думал о том, чтобы развернуться и бежать обратно, просто кричало во весь голос: "Нет, нельзя". Телепортация? Попробую, но уверенно она заблокирована. Он же не настолько туп, чтобы оставить такую дыру, верно? Сказать ему, что я готов присоединиться, чтобы позже найти способ сбежать, как вариант. Но что-то мне подсказывает, что тут не всё так просто. Гляд в лицо ему произносить ни в коем случае нельзя. Если он опознает, чей я потомок, мне не жить в ту же секунду. Нет, лучше держаться от него как можно дальше пока что. Хороший план. Но что теперь? Станете королём? И ради этого всё было. Попытался я потянуть ещё время, обдумывая свой план. Разумеется, но это только начало. Леш первый шаг для исполнения давнего желания наших предков. Впрочем, тебе этого знать не обязательно. Итак, что ты выбрал? Погибнешь здесь или же поклянёшься мне в верности? Думаю, выбор очевиден. Его лицо озарила широкая предвкушающая улыбка. Да, вы правы. Выбор очевиден, отзеркаела улыбку. И это, не успел я договорить, как произошло то, чего я уж точно не ждал. Прямо из центра груди Хула возникло лезвие. Я ничего не понял, замерев от шока. Он тоже ничего не понял, похоже, не до конца осознавая случившееся. Бессмертный посмотрел на кинок торчащий из его груди, а потом повернул голову на бок. В тот же миг за его спиной стала проявляться до боли знакомая фигура. Ты, как ты мог? Прохрипел он, прежде чем жизнь покинула это тело. Взор убийцы перешел на меня.